опасные личности из бывших, а вот сидите, водку пьете со мной, сочинение мракобесное пишете, и вас не трогают. Почему? Есть причина, а? — Хм, — усмехнулся отец Андрей, — это с каких же пор я стал опасной личностью? — Что я поп, мракобес, вредный элемент — это все так, но вредный, а не опасный. Прошу вас заметить. «Я ничем и никому не грожу. Меня упразднили, и все. И вот я уже не вреден, а полезен, потому что работаю. Лес валю, в море хожу, за отца, за правотца спину ломаю. А что же делать-то? Ведь есть надо. Ну, не хмурьтесь, не хмурьтесь, вижу я, как вас моя поповская беспринципность возмущает. Ну, не буду больше. Да и вообще, что это мы с вами затеяли?» — Вы вот лучше скажите, как вам мое сочинение-то понравилось? Корнилов сжал граненый стакан, так что у него занемели пальцы. — Понравилось, — сказал он тихо, а в глазах у него все прыгло. Очень понравилось, и не только мне, а и товарищу Суровцу. «Это что же за товарищ Суровцев?» — спросил отец Андрей, разрезая огурец. А Корнилов все набирал и набирал высоту. Он уже парил над всем. Ему нужно было с этой высоты выплеснуть все, что его переполняло, перехлестывало через край. Он по-настоящему уже изнемог. Не, «Не знаю, кто, — сказал он усмехаясь, — следователь или оперативник, ну, в общем...» Сидит в большом доме и специально интересуется вами. «И он попросил у вас рукопись?» — мирно спросил отец Андрей. «Зачем попросил?» «Я сам ее принес. Как только получил от вас, так и принес. Он меня вызвал и спросил, кто такой Куторга. Я сказал, поп, а чем он сейчас дышит? Сидит над книгой о Христе. Это какая же такая книга?» Могу, если угодно, принести. Принесите, я принес. Он взял, спрятал в стол, а через неделю позвонил. Придите, заберите свое Евангелие. Я пришел и взял, вот и все. Он выплеснул все это разом в холодном ожесточении, почти в горячке, боясь остановиться, упустить хоть полсекунды, потому что если упустил бы ее, остыв, то больше ничего и не сказал бы. А сейчас он говорил и говорил, и не мог остановиться. Ему не только это хотелось рассказать, ему хотелось еще и дальше рассказывать, рассказывать о себе и о своей нелепой, смешной жизни, про то, где он родился, как и на кого учился, как его неудачно в 21 год женили, и про все остальное тоже рассказать про отца с матерью, про старшую сестру, про ее мужа крупного военного, как они его любят, о нем хлопочут, посылают ему посылки и бандероли, а ему ничего не надо, только бы его оставили в покое, только бы не трогали. Да-да, в покое, в покое. Затем ему не терпелось, просто необходимо было рассказать про своего первого следователя и как он его подлец тогда купил. Он стал бы говорить про это даже и тогда, если бы отец Андрей возмутился, прервал его, сказал бы, что порядочные люди это не делают». Кто позволил ему носить его рукопись в этот дом? О, тогда бы он просто забил бы его словами. Он тогда бы клокотал от возмущения. Эх, Андрей Эрнестович, Андрей Эрнестович, губернаторский исповедник, какой же из вас к дьяволу отец духовный, если вы даже в этом не разбираетесь? Но отец Андрей смотрел на Корнилова как-то очень обыденно, И Корнилов ничего не сумел прочесть в его прямом взгляде. Он просто наткнулся на него и стих. «Мирская власть», — сказал отец Андрей задумчиво. «Что ж тут попишешь? А поставь нас на их место, мы бы за пару месяцев все пустили ко дну». А тут, видите, плывет, плывет кораблик. Он помолчал, подумал, постучал пальцами по столу. А то, что вы показали мое сочинение, это правильно? Теперь они успокоятся. Поп и есть поп, и нечего с него спрашивать. Вот только из музея, пожалуй, турнут. Вот и да бог с ними».